Настолько некуда, что уже полчаса спустя я шел по улице Медных горшков. В Йеха была глубокая ночь, но лицо я все-таки закрыл тряпичной маской, которые к этому моменту как раз окончательно вышли из моды, так что выглядел я как безнадежный провинциал, зато совершенно неузнаваемый. Этого я и добивался. Как будто пока никто кроме Джуффина не знает о моем возвращении, дело сделано только наполовину или даже вообще не сделано.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 Кое-как, вынырнув из бурного потока собственных мыслей, я обнаружил, что Жуфин уже какое-то время увлечённо беседует с отсутствующим, то есть со мной. Боюсь, я всё прослушал, покался я, задумался, пытался понять, сплю я или нет. И что решил, заинтересовался он